южный фланг Сталинградского фронта и ударом на Сталинград охватить не только 62-ю, но и 64-ю армию, не занят никакими частями. 30 июля, в тот же день, когда сороковой танковый корпус армии Готта занял плацдарм на реке Маныч, 4 танковая армия была передана из группы армии А в группу армии Б. В этот день Гальдер записал в дневнике. На докладе у фюрера слово было дано генералу Йодлю, который высокопарно объявил, что судьба Кавказа решится под Сталинградом. Поэтому необходима передача сил из группы армии А в группу армии Б, и это должно произойти как можно дальше к югу от Дона таким образом в совершенно новой сервировке преподносится та самая мысль которую я высказал фюреру шесть дней тому назад при форсировании четвертой танковой армией дона но тогда досточтимая компания из ОКВ ничего не поняла поскольку армия гота оказывалась между двумя операционными направлениями Сталинградским и Кавказским, ее соединения активно растаскивали между ними. 23 июля 24-й танковый корпус был передан 6-й армии. Затем 40-й танковый корпус был переподчинен группе армии А. Дивизия великая германия была вообще изъята из застава. Дивизия великая германия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 По боевому составу она была существенно слабее армии Паульса. Однако действовать 4 танковой армии предстояло на открытом фланге Сталинградского фронта, и даже небольшие силы могли доставить крупные неприятности. Прорыв 4 танковой армии на южный берег Дона фактически отсек 51-ю армию от главных сил Северо кавказского фронта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 Однако между осознанием опасности и технической возможностью принять контрмеры лежит пропасть. В переговорах штаба фронта со ставкой ВГК 28 июля 1942 года на вопрос «Скажите, кем занят в настоящее время юго-западный фас Сталинградского внешнего обхода от станции Красный Дон до Райгорода?» На телеграфной ленте был отбит лаконичный ответ. Юго-западный фас Сталинградского обхода не занят никакими частями. Курсантские полки к тому в моменту были задействованы в Большой излучине Дона, а дивизии с Дальнего Востока были еще в пути. В итоге было принято решение выдвигать на обход 38-ю и 244-ю стрелковые дивизии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 В переговорах по прямому проводу с Василевским на следующий день, 2 августа, Гордов сообщал, что планирует выдвигать во втором эшелоне за 208-ю стрелковой дивизией в 51-ю армию 126-ую и 422-ю стрелковые дивизии. Таким образом, из десяти пребывающих в состав Сталинградского фронта дивизий, 3 притянул к себе в прорыв Готта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 Выгрузился только 4 эшелон 208-й стрелковой дивизии. Он в 8 утра прибыл на станцию Гремячий, следующую за разъездом Кумаяровский, на 22-м километре ближе к Сталинграду. В этом эшелоне следовали штаб дивизии, саперный батальон, батальон связи. Такой состав хорошо подходил для организации командного пункта соединения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 шестой эшелон 208-й дивизии был задержан комендантом из-за отсутствия в воинской площадке. Промедление оказалось роковым. Уже в 5 утра 2 августа последовал удар двух десятков немецких бомбардировщиков, которые разнесли эшелон на куски. Можно представить себе состояние полковника Воскобойникова когда он на машине догнал эшелон со своим штабом гремячим, в Гремячем в 11.00 1 августа. Он сразу отправился к Котельникову, чтобы собрать подчиненные ему части, в одночасти оказавшиеся разметанными по степи немецкими танками и авиацией. В довершение всех бед дальневосточникам пришлось сражаться в условиях нехватки снарядов и патронов.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 Фактически, развертывание дивизии на каком-то определенном рубеже было сорвано. Войска с той или иной степенью хаотичности выгружались вдоль железной дороги на Котельниково. В.И. Чуйков вспоминал. Возле разъезда Небыковский, батальон бойцов 208-й стрелковой дивизии, развернувшись цепью фронтом на юг, рыл окопы.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 от ближайшего штаба который надеялся найти на станции челеков если быть точным то не быковский не быкова это населенный пункт рядом с челекова станции такой на карте железных дорог того времени просто нет но не суть важна неизвестного комбата трудно в чем-либо упрекнуть под угрозой прорыва вражеских танков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 полковник Воскобойников решил отвести собравшиеся в районе Гремячьего части под Челеково. Однако в сражении с моторизованным противником отход – это очень опасный маневр. Ранним утром 4 августа последовал последний акт драмы. Наступающие вдоль железной дороги немцы сначала атаковали на марше отходящие части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 и предпочел выполнить широкий обходной маневр по степи. 150 километров по степи. Но в открытой танкодоступной местности, да еще летом, удерживать противника обороной направлений было невозможно. Сменив направление удара, наступающие немцы прорвали оборонявшую фронт 20-25 километр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 Он написан в истории соединения следующим образом. 3 августа дивизия, впереди снова быстрый К-64, мотоциклетный батальон, выступила из района Ремонтная в Большой Марш, приведший ее в непосредственную близость к Сталинграду. Тропический зной в степи без признаков тени и непроницаемая, осязаемо плотная завеса из пыли,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 с тем, что им пришлось наступать на город, в котором работал на всю катушку крупный танковый завод. Восстановление танковых частей происходило быстрыми темпами. После тяжелых июльских боев на Дону шестая гвардейская танковая бригада была отведена в Сталинград. Технику она получила прямо с завода, а людей из сталинградского,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 В ночь на 3 августа 6-я гвардейская танковая бригада была погружена в эшелоны и отправлена в район котельникова дубовское Однако до Котельникова 6-я гвардейская танковая бригада не добралась. Не доезжая даже до Абганирово, бригада была выгружена на станции Тигута и своим ходом вышла в район станции Абганирово. Здесь же находилась Сибирская 126-я стрелковая дивизия. Фактически шестая гвардейская танковая бригада оказалась у Абгенерова тем роялем в кустах, которого так недоставало при отражении первых ударов немцев на других направлениях. Атаковавшего 5 августа станцию Абгенерова противника встретил огонь танков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 перешел к обороне. Быстрого прорыва к Сталинграду с юга не получилось. Оставалось ждать подтягивания основных сил к 4-й танковой армии и взламывать оборону при поддержке пехоты. Затерянный в выжженной солнцем степи разъезд 74-й километр не стал еще одной точкой, мелькнувшей мимо пылящих к Сталинграду колонн этому разъезду отмеченному отнюдь не на всех картах предстояло на несколько дней стать ареной напряженных танковых бов к прорыву немецкой четвертой танковой армии через сталинградский обвод и выходу к абганнерова подоспела директива ставки вгк номер сто о создании нового фронта в целях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 Юго-Восточный фронт 64-й армии, 29-й, 204-й, 131-й, 38-й и 15-й гвардейский стрелковые дивизии 6-й гвардейской танковой бригады, 51-й армии, 138-й, 157-й, 91-й, 302-й и 208-й стрелковой дивизии.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 244-й и 422-й СД, 13 танкового корпуса. Одновременно в составе 64-й и 51-й армии передать Юго-Восточному фронту все специальные части обслуживания этих армий, а также все войска, училища, артиллерийские части и части 118-й УР расположенные по южному фасу Сталинградского внешнего обвода. Половину всей авиации Сталинградского фронта передать в состав Юго-Восточного фронта. Командующим новым фронтом был назначен генерал-полковник А.И. Еременко, начальником штаба генерал-майор Г.Ф. Захаров,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 Претензии А.И. Еременко к Верховному командованию и Генштабу выглядят безосновательными. С позиции сегодняшнего дня парирование прорыва 48-го корпуса у Абгонерова выглядит большим успехом и даже удачей. Опоздай, 6-я гвардейская танковая бригада, или даже проскочи дальше к котельникова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 Адресовал командованию Сталинградского фронта раздраженную тираду, облеченную в форму директивы ставки номер 170-556. Ставка Верховного Главнокомандования возмущена тем, что вы допустили прорыв танков противника через южный фаз Сталинградского обвода, не оказав ему здесь должного сопротивления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 танками шестая гвардейская танковая бригада не осталась одним воином в поле. В то время как 5 августа шел бой за станцию Абгенерова, к станции Тингута вышла своим ходом 13-я танковая бригада, действовавшая в составе Юго-Западного фронта с 1941 года.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 В середине дня 5 августа бригада сосредоточилась к юго-востоку от станции. В полдень 6 августа наступающие немецкие части заняли разъезд 74-го километра. И 13-я танковая бригада сразу же получила приказ атаковать разъезд и отбить его. Встреченная огнем и контратаками бригада остановилась. Число танков в бригаде за день боя сократилось вдвое. К 7 августа она насчитывала боеготовыми уже только 22 танка. В течение 7 и 8 августа бригада совместно с 38-й стрелковой дивизией из 57-й армии подвижной обороной сдерживала продвижение противника к станции Тингута на север от разъезда 74-го километра попытку ударить от разъезда 74-го километра на юг отразили своевременно выдвинувшиеся на новое направление танки 6-й гвардейской танковой бригады. Еще одним участником боёв 6 августа стала 254-я танковая бригада. Из трёх сражавшихся у Абгенево бригад она была единственной свежесформированной. Бригада была сформирована в июле 1942 года и первоначально должна была войти в состав 23-го танкового корпуса первой танковой армии, но в итоге была перенацелена на 64-ю армию. Совершив 300-километровый марш 254-я танковая бригада растеряла в дороге танки из-за технических неисправностей. В бой бригада вступила с 14 танками. Первая атака – 8 танков 254-й танковой бригады на разъезд 74-го километра закончились неудачей. Был сожжен один Т-34 и шесть подбито. Одним из первых шагов советского командования – стало объединение действующих в районе Абганерова бригад корпусным управлением. Штабу 13-го танкового корпуса было приказано сосредоточиться в районе станции Тундутова. Теперь он подчинялся 64-й армии. В верной своей привычке руководить боем из передовых подразделений полковник Танасчишин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 Танас Чишину были подчинены шестая гвардейская танковая бригада, 13-я и 254-я танковые бригады. Завершенность структуры танкового корпуса была бы достигнута добавлением к 3 танковым бригадам мотострелковой бригады. Командованием фронта была обещана 38-я мотострелковая бригада, но она так и не прибыла.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 В нем в период сражения за разъезд 74-й километр было 92 танка. Изначально в бой были введены две свежие бригады шестая гвардейская и 13-я, численностью по 44 танка каждая. В течение 7 и 8 августа обе стороны производили накопление сил.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 Вечером 9 августа командующий фронтом нарисовал красочную картину сражения. Летчики, которых я посылал для наблюдения за боем, доложили, что район, где находится Абганерово и прилегающие к ней местности, горит, все объято пожаром, делаю вывод, что РС наделали там дел своеобразие боев за абганерова в этот период состояло в том что немцы не переносили острие удара а наносили удар на новом направлении по мере подхода свежих сил после подтягивания пехоты 4-го армейского корпуса началось наступление в обход абганерова с запада с утра одиннадтого августа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 Они боя не вели, совершенствовали свои позиции и получали пополнение. Первый раунд борьбы за Абганерова был выигран по очкам советскими войсками. На направление наступления армии Готта пришлось снимать соединение из шестой армии. Диор пишет. Однако здесь, к югу от Сталинграда, стало ясно что 4 танковая армия без дополнительного выделенных в ее распоряжении сил не сможет продвигаться дальше. Поэтому действовавшая в Большой излучине Дона шестая армия 12 августа передала две дивизии – 24-ю танковую и 297-ю пехотную – танковой армии перебросив их через только что наведенный временный мост у Потемкинская. Получив эти подкрепления, 4 танковая армия после перегруппировки продолжала наступление. Она перенесла направление главного удара вправо и 17 августа начала наступать, имея задачей выйти на высокий берег Волги в районе Красноармейска. Прорыв к Волге у Красноармейска означал бы рассечение надвое левого крыла Сталинградского фронта. Год атакует. С прибытием дивизии из 6-й армии начался последний этап борьбы за Абганерова. 17 августа в 5 утра 4-я танковая армия перешла в наступление. 48-й танковый корпус наступал западнее линии ЦАЦА – Красноармейск. 6-й румынский армейский корпус и 4-й румынский армейский корпус вдоль линии Абгонерова – Тундутова. Соответственно, западнее и восточнее железной дороги. Удар 4-го армейского корпуса пришелся в стык. 126-й и 204-й стрелковых дивизий и к восьми утра захватили совхоз имени Юркина. Задача остановить продвижение противника была поставлена 13-му танковому корпусу. Быстрое выдвижение в назначенный район не обошлось без серьезных промахов. второй батальон 6-й гвардейской танковой бригады подошел к совхозу имени Юркина без мер охранения, подставил противнику фланг и сразу же был за это наказан. Немецкой ПТО были подбиты сразу 12 танков. Также к станции Абганерова была выдвинута 13-я танковая бригада, прибывшая на место в 17.00 17 августа. Принять участие в боевых действиях 17 июля она уже не успела. Контрнаступление 29-й стрелковой дивизии и 13-й танковой бригады началось 18 августа. Однако вернуть захваченные позиции контратакой советским войскам не удалось. 8 танков Т-34 и рота мотострелков составлявшие узел сопротивления юго-восточные станции Абгонерова, были окружены. Окруженные танки 254-й бригады держались более суток. С наблюдательного пункта 13-го танкового корпуса видели, как их бомбили 20-ю самолетами. Район окружения помечался немцами с помощью ракет. Четыре танка были подбиты и сгорели. Оставшиеся четыре по израсходованию боеприпасов были выведены из строя экипажами. Из состава экипажей восьми танков вышли из окружения шесть человек. Все из разных машин. Бой 18 августа проходил довольно своеобразно. Немецкие танки курсировали вдоль своего переднего края и вели огонь с места продвижение не имело ни одна из сторон немцы отразили все контратаки, но и сами не смогли продвинуться вперед 20 августа немцам было перенесено направление удара двадцатого августа немцами было перенесено направление удара. На этот раз жертвой был вновь назначен разъезд 74-й километр. Сломить сопротивление советских войск и захватить разъезд на этот раз не удалось. Успех был достигнут только 22 августа, когда немцами наконец было нащупано слабое место в обороне – 38-я стрелковая дивизия. Широким охватом позиций под Абганерово и разъездом 74-й километр наступающим удалось захватить станцию Тингутта ближе к Сталинграду, чем 74-й километр, и пробиться Кундутово. Танки вновь сыграли роль пожарной команды. К станции была сразу же выдвинута 13-я танковая бригада, которая окаймила Тунгуту с севера и северо-запада и не позволяла противнику продвигаться дальше. Под Тунгутова ту же роль арматуры обороны стрелковых частей выполнила 133-я танковая бригада. Она подпирала 422-ю стрелковую дивизию. Попытка отбить станцию тингутта контрударом Утром 23 августа успеха не принесла. Однако дальнейшее продвижение противника было остановлено. В составе 13-го танкового корпуса 24 августа насчитывалось 37 танков. 25 августа Гальдер записывает в дневнике. Под Сталинградом войска Готта натолкнулись на мощную оборонительную позицию противника. Они толкай, у Абганерова продолжался почти три недели. Сценарий был довольно простой. По мере подхода свежих сил 4 танковая армия наносила удары на новом направлении и проламывала оборону стрелковых соединений. Однако развить прорыв и устремиться в глубину обороны 64-й армии у немцев не получалось подтягивались части танковых бригад корпуса ТИ, та насчищена и запечатывали прорыв. Последующие попытки советских войск восстановить положение и вернуть утраченные позиции, за исключением удачного выпада на разрез 74-й километр 9 августа, были безуспешными. Пехота за танками не шла, а танки В отрыве от пехоты не могли добиться решительного результата. Далее снова следовала смена направления удара противника. В целом же войскам 64-й армии под Абгонерова удалось удержать ситуацию под контролем. Танки стали своего рода арматурой, поддерживающей прочность обороны стрелковых соединений продвижение противника за три недели тяни толкая у затерянного в степи разъезда было в масштабах маневренного сражения между доном и волгой минимальным